Глава 7. Ночью мы останавливались два раза, и все эти разы я просыпалась, открывая глаза и замечая, что Ашер выходил из машины. Я же лишь наблюдала за ним из салона. Парень недалеко отходил. А когда возвращался, то я прикрывала глаза, делая вид, что всё ещё сплю. Мне удалось за это короткое время порыться в его бардачке в поисках чего-то полезного, но там ничего не нашла. Ликтор даже оставлял все эти два раза ключи в зажигании, уверенные в том, что я никуда не уеду. Даже если бы мне удалось это сделать, вернувшись обратно в анклав за братом, то вероятность того, что Ашер открыл бы позже на нас охоту, слишком велика. Утром, когда он затормозил в третий раз, то я уже вышла из машины и опять отошла недалеко. Позже мы перекусили той едой, которую Ликтор взял с собой. «Она не отравлена», — сказал он, отдавая мне небольшой контейнер. «Если захочу, то убью тебя голыми руками». Не сомневаюсь в этом. В тот раз в столовой я была не права. Вот он, мой последний завтрак. После мы вновь поехали, но на этот раз за семь часов не совершили ни единой остановки. За это время мы проехали лишь небольшой городок без названия, поэтому я убедилась, что это другая дорога. Мысленно попыталась вспомнить карту, но либо эта трасса просто не обозначена там, либо мы ехали там, где моя карта не затрагивала местность. Ни пожирателей, ни людей нам за это время не встретилось, что несколько удивило меня. Видимо, территория кем-то зачищена, либо, либо автомобиля Ашера виден издалека, и люди не решаются нападать на него. Уже под конец пути... Я стала всё чаще кидать на Ликтора короткие взгляды, стараясь уловить следы усталости, ведь он не спал практически сутки и всё время был за рулём, однако не увидела их. Чуть позже он съехал с дороги и проехал вглубь леса, чтобы скрыть машину от лишних глаз. Когда он заглашил её, то я поняла, что это конечная остановка. Моя уж точно. Сердце забилось в груди сильнее, и я подняла на Ликтора тяжёлый взгляд. Теперь тебе нужно будет идти постоянно прямо, — сказал он. Вскоре ты наткнешься на людей князя. Возьми с собой рюкзак и оружие. Если будешь налегке, то заподозрят, что что-то не так. Я буду ждать тебя до завтра. Он взглянул на часы. До пяти часов дня. Не вернешься — уеду. Как я пойму, куда мне идти обратно? Поверь, если у тебя получится... — Ликтор сделал акцент на последнем слове, — то я это сразу же пойму и встречу вас двоих. Я сглотнула и собралась уже выходить, но остановилась в последний момент, понимая, что терять мне уже нечего. Я уже ходячий труп, поэтому задала ему вопрос. — Почему? Почему из всех людей ты выбрал меня отправить к этому князю? Я что, вызываю в тебе столько ненависти? Ашер улыбнулся и плавно наклонил голову. — Ненависть? «Не путай безразличия с ненавистью, малышка. Если бы я ненавидел тебя, то сделал бы страшные вещи». «Тогда почему?» Мой голос дрогнул. «Чем я или мой брат не заслужили спасения?» «Чем мы заслужили смерть?» «Я давал вам шанс на спасение. Забыла?» «Покинуть базу — это была бы верная смерть. Ты видел состояние моего брата?» «Нет». Теперь лицо лектора исказило усмешка. «Верная смерть — это то, что ты делаешь сейчас, а тогда это было спасение». Более я ничего ему не сказала, понимая, что либо он действительно не понимает, либо просто издевается таким образом надо мной в последний раз. Склоняюсь ко второму варианту. Ашер вышел следом за мной и открыл багажник, чтобы отдать мне мой рюкзак и лишь один пистолет. «Оружие у тебя всё равно отберут», — сказал он на это. Я кинула взгляд на потайное дно и подумала, не стоит ли ему сказать напоследок про украденный кафаликон. Нет, если не заметил, то пусть будет сюрпризом. Было приятно познакомиться, Эйвери. Очередная усмешка. Его холодные глаза встретили мои, словно два старых противника, изобличая всю горечь незаслуженных страданий и невысказанных слов. В это мгновение время будто остановилось. Каждая секунда налилась свинцом. Я почувствовала, как мои губы сжимаются в тонкую линию, готовые произнести слова, которые могут разорвать эту незримую нить, связывающую нас в тягостном молчании. Однако вместо этого я лишь промолчала, позволяя ненависти вырасти и расправить свои крылья. После я молча развернулась и ушла, чувствуя себя так, будто не хватает воздуха. Уже прошел час, как я иду на верную смерть, и пока нет никаких следов людей. Была бы возможность, я бы задала Ашеру еще множество вопросов. Почему? Почему он так жесток? За что поступил так с Рейной? А со мной? И все его слова про спасение — полная чушь, не более. Не думала, что способна ненавидеть кого-то так сильно, хотя отца и мать я все же сейчас ненавижу сильнее. потому что они предали нас с братом. Родные люди, а Ашер — лишь незнакомец. Я понимаю, что он нам ничем не обязан, но... всё равно несправедливо. Да, я злюсь и буду злиться дальше, пока способна на это и пока жива. Мне хочется остановиться и закричать из-за ситуации, в которой оказалась. Но я упрямо иду дальше, только слёзы скатываются одна за другой». Наверное, сейчас я впервые не боюсь наткнуться на незнакомых людей, ведь это мне и нужно. Поэтому иду, даже не обращая внимания на окружающую обстановку. Только если вдруг встретятся пожиратели, тогда будут проблемы. Я смогу убить пять, максимум десять тварей, но не более. Пули в пистолете не бесконечные. Ни одна хорошая мысль с итогом «Где я выживу» не приходит в голову. Это раздражает только сильнее. Мне должно очень много раз повести. Первый — когда я наткнусь на этих людей князя, то они не убьют меня сразу. Второй — меня не убьют уже внутри и приведут прямо к этому князю. Третий — незаметно вырубить князя и опять же не умереть. Четвертый — выбраться оттуда живой. И, наконец, пятый — как-то переиграть Ашера, чтобы он не убил меня. Я усмехнулась собственным мыслям. «Слишком много слов не умереть». Ещё через час я остановилась и обернулась, будто в состоянии увидеть проделанный путь. Мне просто захотелось это сделать. Всё ещё никого. Еды у меня с собой нет, но есть вода. Поэтому сделала несколько глотков и продолжила идти дальше. Меньше месяца назад мы с братом объединились с Ликтором, чтобы избежать этого князя, а сейчас я возвращаюсь обратно. Видимо, мне всё же суждено было попасть туда. Вдруг я слышу где-то неподалёку тяжёлое дыхание вперемешку со странными звуками, на которые способны только пожиратели. Достаю пистолет из рюкзака и снимаю его с предохранителя, тихо двигаясь на этот звук. Через минуту замираю за ближайшим стволом дерева и смотрю на пожирателя. Он оказался только один. Судя по одежде, которая уже во многих местах порвана, это была женщина. У неё были длинные волосы, но сейчас их на её голове осталось совсем немного. На её лице отсутствует нижняя губа, будто ей её кто-то отрезал. Глаз один закрыт и вообще не открывается. Она дёргает головой. Вероятно, прислушиваясь к окружающим звукам, возможно, она услышала ранее меня. Я смотрю на неё, и мне становится жаль, жаль, что с ней это случилось. Наверное, никто не жалеет этих тварей, но ведь когда-то они были людьми, когда-то у неё была семья. Я задаюсь вопросом, как она стала такой? Её укусили или всё это отсутствие колыкона? Любой из нас может стать таким же, и всё это из-за того, что однажды какому-то человеку пришла идея в голову с биологическим оружием. Наверное, сейчас впервые я не испытываю страх, смотря на пожирателя, находящегося в 15 шагах от меня. Я опускаю до этого поднятый пистолет и безумно отхожу назад, решив не убивать её. Не только потому, что прониклась состраданием, хоть и понимаю, что это уже не живой человек, но и потому, что будет слишком шумно. Не хочу быть обнаруженной раньше времени. Это глупо, но я хочу насладиться остатками времени. Солнце постепенно начинает скрываться за деревьями, и я вдруг понимаю, а успею ли до темноты дойти до князя? Как далеко Ашер высадил меня? Не придется ли мне идти ночь или стоит заночевать? Если заночую, то, вероятно, не успею вернуться к назначенному времени, но передвигаться ночью — очередное самоубийство. Все эти мысли резко рассеиваются, когда я слышу неподалеку голоса людей. Зато появляется другая, когда я иду по направлению к ним. А точно ли это люди-князя? Вдруг я наткнусь еще на каких-нибудь отморозков? Как я пойму, что это они?» Именно поэтому постепенно сбавляю шаг, когда голоса звучат всё ближе. Я различаю лишь троих, среди которых есть и женский голос, что вводит меня в заблуждение ещё больше. Стою и жду, пока не увижу их. Так проходит минута или две, и тогда я вижу двух вооружённых мужчин, которым около тридцати. Да и внешне они сильно похожи, будто два брата. И одну женщину с таким же количеством оружия выбритой правой частью головы. Она выглядит несколько моложе мужчин. Я сжимаю пистолет в руке, но не поднимаю оружие, понимая, что мне нужно добровольно выйти к ним, однако не могу заставить сделать себя и шаг. Тело сопротивляется, как и разум. Они все ближе, и вот-вот сами скоро увидят меня. С огромным усилием я заставляю себя спрятать пистолет за пояс и сделать первый маленький шаг. Мне нужно остаться живой, не ради себя, а ради Тоби. Делаю еще шаг и пытаюсь совладать собственным дыханием. Третий шаг. Я поднимаю руки, чтобы они сразу увидели, что я безоружна и не застрелили. Четвертый шаг. Специально наступаю на ветку. привлекая внимание всех троих, которые реагируют достаточно быстро. Все поднимают оружие. когда я делаю пятый и последний шаг, чтобы они увидели меня. «Ты кто такая?» спрашивает мужчина. «И как здесь оказалась, да еще и одна?» «Я все расскажу». Произношу я, понимая, что это мой единственный шанс остаться живой, рассказать правду. Зейн говорил, что я должна привлечь внимание князя, поэтому мне пришла только одна единственная идея, как это сделать. Но мне нужно увидеть князя. Они начинают переглядываться между собой, и я понимаю, что это те люди, которые мне нужны. «Для чего?» — задаёт вопрос женщина. «У меня есть информация, касаемая одного ликтора, за которым князь давно гоняется». «Кто ты такая?» «Та, которая хочет выжить». Отвечаю женщине, и все трое вновь переглядываются. Один из мужчин отходит в сторону и связывается с кем-то по рации, обсуждая что-то около минуты. Я же все еще стою с поднятыми руками и не шевелюсь, чувствуя стук сердца. «Хорошо, ты встретишься с князем», — объявляет один из мужчин. «Кейт, обыщи ее и проверь на наличие царапин или укусов». Женщина выдает кивок и подходит ко мне. Она находит и пистолет, и нож, забирая все себе. Затем заставляет меня раздеться до нижнего белья, чтобы проверить, не заражена ли я. Двое мужчин внимательно наблюдают за мной. Мне хочется усмехнуться. Видимо, они почему-то считают меня опасной. Знали бы они, что я даже стрелять толком не умею. Не то что драться, то не следили бы за каждым действием. Одевайся. Вновь оказавшись в одежде, та самая Кейт крепит стяжку на кисть моих рук. Вперед. Она подталкивает меня в спину, и я следую за двумя мужчинами, чувствуя практически дыхание Кейт на собственном затылке. Итак. В первый раз мне повезло, и я оказалась жива. Осталось сделать так еще четыре раза. Мы идем не так долго, когда позже, чувствую удар по голове, и даже не успеваю ничего предпринять, так как перед глазами резко темнеет, и я отключаюсь.